потаповна посвящается вере томилиной Вот уже пятая неделя как на кухне происходит что-то особенное кастрюли не чистятся ссор лежит в углу за печкой и не выметается в дверь с черной лестницы часто просовываются бабьи носы иногда подвой даже по три носа разом и таинственно шепчутся Нетревожимые и мокрые швабры и тараканы собираются густой толпой около крана и озабоченно шевелят усами. Старая лиловая собака, видавшая лучшие дни и сосланная на кухню за старость и уродство, печально свесила правое ухо и так и не поднимает его, потому что всем своим собачьим существом предчувствует великие события. А события, Действительно надвигаются. Властительница всех этих кастрюль и ссоры и тараканов, кухарка Потаповна, собралась замуж. И об этом ясно свидетельствует нисходящая со стола наливка и нарезанный ломтиками соленый огурец. А вечером приходит он, жених. Он седой, с плутоватыми глазками и таким красным носом, какой бывает только у человека, хватившего с мороза горячего чаю, и то лишь в первые пять минут. Потаповна к приходу жениха не наряжается, потому что свадьба — дело серьезное, и кокетство тут не к месту. Она человек опытный, знает, что когда нужно. Ей самой давно шестой десяток. Даже видеть стало плохо, так что приходится носить очки, которые она не без шика подвязывает розовой тесьмкой от старого барыни на корсета. Голова у нее круглая, как качан, а сзади, в самом центре затылка, торчит седая косичка, будто сухой арбузный хвостик. Потаповна девица, но не без воспоминаний. Одно воспоминание живет у сестры, в деревне. Другое учится у мадистки. А над плитой висит старая солдатская фуражка, лет пять назад украшавшая безбровую солдатскую харю. А еще недавно, глядя на эту фуражку, вдохновлялась Потаповна и рубила котлеты с настоящим темпераментом. Теперь не то. Теперь брак, венец, любовь прочная, законная, и признанная до гроба. Вечер. Посуда убрана кое-как, с грехом пополам. На столе самовар, наливка, огурец. Лиловая собака тихо шевелит опущенным ухом. Предчувствует события. влюбленные воркуют. «Я бар не говорю», — рассказывает Потаповна. Подарите вы мне, барыня, к свадьбе-то гриппелевое платье. Ладно, — говорит, — подарю. Барыня-то добрая. Платье, — шевелит жених мохнатыми бровями. Платье, что, много ли с платья корысти? Лучше бы деньгами дала. А платье тоже, говорят, может из моды выйти. Ну, это тоже какое попадется. Вот была у меня муровая юбка. Восемь лет носила, и хоть бы что, Не моли ее не брала, ни что. Чем больше ношу, тем больше блестит. Маньке отдала донашивать. А она так из моды и не вышла. Капитал лучше. Ежели у хороших господ жить, Много можно отложить на книжку. Так ведь я говорю, Авдотья Потаповна, Али нет? Скопить, конечно, можно, А только что в этом хорошего? Копишь-копишь, Выйдешь замуж, помрёшь, Ан все мужу в лапу. Тоже об этом подумать надо. Это вы-то помрёте, потапов потаповно грех вам говорить, да вы всякого быка переживете, не то что мужа. Вон, личность-то у вас какая, красная, рожа, то есть. От печки красная, жаришь-жаришь, ну и воспалишься, а внутри у меня никакой нет плотности. Жених смотрит на нее несколько минут пристально». А болезни какие у вас были? Болезни? О, каких у меня только не бывало. Спроси. Под ложечкой резь. Как поем капусты, так и... Ну, что это за болезнь? Это каждый может налопаться. Зубы болели, все выболели. Глаза плохи стали, ноги гудут. Нашел тоже здоровую. Жених улыбнулся светлой улыбкой, но улыбка быстро погасла, и он вздохнул. Ну, с этим тоже не помирают. Битая посуда два века живет. Вон у меня. Можно сказать, здоровье подорвано. Двадцать лет на сукционе служу. Служба тяжелая. Нашел тоже сравнить. У меня здоровье-то женское. Разве может у вас быть такая слабость, как у меня, у девицы? У меня одних ребят пять штук было. Вот и считай. Дети здоровью вредят. Эка важность, дети. У меня у самого в прошлом году ребенок был. Помер только скоро. От прачки. От Марьи. Ребенок? — выпучила глаза Потаповна. Лиловый пес тоже встрепенулся и вскинул ухо. — Не что в вашем возрасте это полагается? Щеки у Потаповны вдруг отвисли и задрожали. — Туда же стариком себя называет, в женихи лезет. — Коли у вас в прошлом году дети были... Так вы и через десять лет не помрете, Разве я столько протяну? Какая мне от вас польза? Лысому бесу, прости, Господи, от вас польза будет. Ему и завещание делайте. Она вдруг схватила наливку и сунула в шкаф. Жених, несколько сконфуженный, чесал бороду крючковатым пальцем. А мне как будто и собираться пора. Не то дворник калитку запрет. Потаповна яростно терла стол мочалкой, как бы давая понять, что с поэзией любви на сегодняшний день покончено, и суровый разум вступил в свои права. «А который же час, может, взглянете, а?» Потаповна на минутку приостановилась и сказала задумчиво все-таки же вам седьмой десяток, как не верти. И пошла в комнаты, взглянуть на часы. Оставшись один, жених пощупал ватное одеяло на постели, потыкал кулаком в подушке. Вернулась Потаповна. Длинная-то стрелка на восьми, а короткая — «Короткую ты еще не поспела посмотреть. Вот пойду уже самовар убирать, ты-ка посмотрю. Не все за раз». Жених не поспорил. «Ну, ладно. Счастливо оставаться. Завтра опять зайдем. В дверях он обернулся и спросил, глядя в сторону, «А постель у вас своя? Подушки-то перовые али пуховые?» Потаповна заперла за ним дверь на крюк, села и пригорюнилась. «Не помрет он, старый черт, ни за что не помрет. Переживет он меня, окаянный, заберет мою всю худобишку!» Посмотрела на печального лилового пса, на притихших тараканов, тихо, но сосредоточенно шевеливших длинными усами, и почувствовала, как тоскливо засосала у нее под ложечкой, быт от капусты. Она горько покачала головой. Ни за что он не помрет. Вот тебе и радость, вот тебе и свадьба.